Здесь опасности рядом. Здесь всё тут темно. Здесь потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро. Метро. Ф-5 Странные вы, ребята Странные вы, ребята Сидите тут постоянно Да не, я понимаю, что на посту Безопасность станции и все такое А я вот себя не держу «Свободен. Воистину. Чтобы стать свободным, надо все потерять. Хожу по метро, лечу тех, кто нуждается в моей помощи. А? Не страшно, спрашиваете? чего мне бояться? Лихих людей? Да нечего у меня взять. Вон в сумке только инструмент кое-какой медицинский. Да лекарства, что сам сделал. Кроме меня, никто не знает, как им пользоваться. А все остальное у меня в голове. Да и руки мои при мне». Не на что позариться. Да и сами знаете, медиков трогать нельзя. Потом всю метро на уши встанет, пока эту паскуду не найдут. Мало нас осталось тех, кто действительно знает не только как и чем, но и почему и где это чем взять. А если взять негде, то сделать. Я вон пальцем могу пересчитать с десяток человек на станциях, кто действительно что-то успел закончить. Ну и еще столько же, кто не успел А остальные самоучки уже Кто прибьется к таким, как я Да, уму-разуму научиться, как вон в полис в школу медицинскую пойдет Но это в лучшем случае Остальные перевязать рану, вправить вывих Это каждый должен уметь в этом мире Сейчас по-другому нельзя Спросить не у кого, посоветоваться ни с кем Потому и хожу Да, странный мир «Перевернуто все в нем». «Да и у людей в головах все перевернуто». «Вместо того, чтобы пересмотреть свою жизнь, они грызутся за кусок мяса, за патроны». «Ладно, что-то я не туда повел». «Что, трудно ли быть странствующим лекарем?» «Я уже, кажется, говорил вам, вы какие-то странные». «Вопросы задаете с подковыркой. Даже не знаю, как ответить вам. Лекарем, хотя мне больше нравится говорить врачом». Быть нетрудно. Для меня это как дышать. Это выше меня. Ежели я вижу, что надо помочь, помогаю. Потому что я знаю, как и если я не могу, человек умрет или станет калекой. А мне этого ничего не стоит. Я даже не задумываюсь, надо или нет. Это для меня естественно, как для тебя вон в ухи почесать. Хе -хе -хе -хе. А странствующим не знаю. Меня ничего не держит. Помощь же везде нужна. Коллеги мои осели, кто в Полисе, кто в Ганзе или на других процветающих станциях. Кому-то повезло с семьей, кто-то смирился и завел новую, а я вот не смог. Помню, в тот день, когда все случилось, работы было уже сколько. Испуганные лица, раны, вывихи, переломы и смерть. Кого-то смог выхватить из ее цепких лап, кого-то не успел. Вот тогда с этой дамой я и познакомился. Капризная особа, я вам скажу. Помню, девчушка маленькая, лет десяти, все по-французски что-то лопотала, толпой растоптанная. То она ее вроде отпускает, то опять прибирает. М -м -м, не смог. Вот когда вместе с усталостью навалилась пустота, я и понял, что остался один. Среди людей, но один. Нет у меня никого. Только люди вокруг. Значит, для вот этой горстки меня судьба живым и оставила. И эта с косой ходит среди нас довольная, ненасытная. Человечество беззащитное, как дети против нее. Как то девчонка французская. Так вот и брожу с тех пор. Хожу по станциям. Люди смотрят на меня с надеждой. Не везде же врачи есть. Помогаю, учу местных. И, как вижу что на станции все более или менее налаживается. Иду дальше. Много раз предлагали остаться, но я не могу. Обещаю вернуться и возвращаюсь, когда это нужно. Не знаю почему. Чувствую, что ли, что надо идти туда. Там меня ждут. Да не страшно мне в тоннелях, чего вы пристали. И не трогает меня там никто. А смерти я не боюсь. Вот вы сидите втроем, боитесь друг друга. Вот. Потому что вы друзья. Спутники по этой жизни. Так и у меня. «Смерть всегда со мной рядом, она моя спутница. Мы постоянно с ней спорим, соперничаем. То я у нее кого выхвачу, то она у меня. Да, вот правда беда в том, что выигрывает она, у меня карга костлявая. Ну ничего, хоть через одного, через два, но я отыгрываюсь. Мутантов зачем лечу? Это сложно». Я всех лечу, и бандитов, и фашистов, и красных, да, и других живых тварей. Да, понимаю, скажете, они же люди, а там не весь что. Тут бы я с вами поспорил. Не все люди как люди, но дело не в том. Смерти все равно ведь, кто ты, человек или зверь, виданный или невиданный. А я тогда почему должен разделять? Нет для меня разницы. Наверное, может, поэтому меня и не трогает никто. Не знаю, я не задумывался. «Ну ладно, ребятки, пойду я. Ждут меня. Спасибо вам за чай. Здоровья вам и не встречайтесь с подругой моей раньше срока. Кто ждет? Да не знаю пока, но кто-нибудь обязательно ждет». «А кто это был? Чокнутый, что ли, местный?» Один из охранников с сомнением смотрел вслед удаляющейся фигуре в темном плаще с брезентовой сумкой через плечо. «Сам ты чокнутый, это же Парацельс!» произнес второй и многозначительно замолчал. «Парацельс?» Парень снова посмотрел В темное жерло тоннели Где скрылся известный на всем метро Лекарь Никто не знал его настоящего имени Да и не нужно оно ему теперь В этом новом мире Тут он Странствующий лекарь Парацельс Легенда и Надежда Конец Рассказа Автор Игорь Осипов Текст читал Михаил Стинский До новых встреч в мрачных туннелях метро.